Хочется сесть и точку дать отдохнуть ногам, выпрямить спину. Нет, нет, надо идти. Идти. Катя на обум сворачивает в левую рассечку. Почва пропадает у нее из-под ног, и она окунается с головой в затхлую, запресневелую воду. Ай, ай. Ярко вспыхнув, гаснет огонек. Корбитка тонет. Катя беспомощно озирается выплывает из ямы, нащупывает ногами землю. От страха ее трясет, дробно стучат зубы. Она никак не сообразит, что можно сделать в кромешной тьме. Вспомнив, ощупывает внутренний карман фуфайки, достает оттуда маленький сверток, нащупывает в пергаменте за коробок спичек, три куска сахара и щепотку чая, неприкосновенный запас любого таежника. Девушка чиркает спичкой, пытаясь определить место, где утонула корбитка. Противно лезть в эту мутную воду, но Катя старается перебороть себе чувство годливости. Без корбитки она пропадет совсем. Положив спички на разбитую плаху, девушка осторожно погружается в воду и шарит рукою по дну, нащупывает круглую железку и быстро тянет к себе. Железка брякает, и, вытащив ее из воды, Катя уже по весу определяет, это не корбитка, с трудом зажигает спичку <связок> и теряет сознание. Ржавая кандальная цепь, смелькнувшая над водой белой костью, глухо звякнув, уходит на дно. Катя очнулась и долго не могла понять, что с ней и где она. Ничего, ничего, только бы выбраться из этого склепа, только бы выбраться. Она ощупью нашла сухое место, села и, сняв сапоги, вылила из них воду. А где же спички? Неужели я их потеряла? Да, потеряла. Теперь меня не отыщут, а сама я не выберусь. Она долго сидела в забытии. Тьма поглотила время. Внезапно открыв глаза, девушка увидела перед собой свет. Степан Иванович, Степан Иванович, О! дорогой мой Степан Иванович, вот она. Ну надо же было такое придумать. Вот тут чудило такое чудило. Ничего. Ну зачем пошла одна? Разве можно так? Хоть ты инженерша, а любой присковый парень такой глупости не сделает. Ну кто ожидал, что понесет тебя в режимные работы? Гос. Господи, вся мокрая. Где выкупалась -то? Да вон в соседней яме. Вот ну, так я и чуял, что попадешь в слепую шахту. Сальна эта, голубка моя. Ну, пойдем скорее. Пойдём. На, возьми хоть ломоть черного хлеба со свиным салом. Не Перекуси, мало как не надо. Небось, слаще меда покажется. Много часов блуждал-то. Да зачем же хлеб? Да да, за тем, что богатый не золото ест, а бедный не камень глотает. Да. Ну, пошли тише, под землей не шуметь. Да я знаю. Ну, вот. Степан Иванович, а? смотрите, сколько огней-то. Сюда идут, Степан Иванович, спрячемся. Красота-то какая. Вот только шахтер может понять, какая сила у света. Ой, Степан Иванович, стыдно. Ну, стыдиться вам нечего, со всяким бывает. Да ведь засмеют, совсем уважения не будет. Не будет. Пустой, Катерина Васильевна. Вся шахта говорит наоборот... Тише, Степан Иванович, тише. Хорошо. Сергей Иванович, я, я вам говорю, что она попала в дореволюционные да работы. Нет, не может быть. Да как не может быть? Вот доска, видите. Ой. Доска от крестовины отвалилась. Ну, да, да, да, да, здесь да. она, здесь. Хрудаков идет. Сергей Иванович. Вот а они. А -а -а. Ой, а -а -а. Катерина Васильевна, а -а -а. я спешил за вами так, а, а вы уже вышли, да? Екатерина Васильевна. Сергей Иванович. Зачем вы так сделали? Простите. Душу мне наизнанку вывернули. Простите меня, Сергей Иванович. К концу зимы все внимание южан было обращено на строительство первой очереди медвежьего рудника и на геологоразведочные работы, которые могли создать на неизвестном затерянном в глухой сибирской тайге прииске южном запасы руды для крупнейшего в мире золоторудного предприятия. Жизнь меняла и облик древней тайги, и вековые привычки людей, ее населявших. Начались занятия в группах технического минимума, организованных для старателей, чтобы они могли овладеть новыми, неизвестными для них профессиями. Занятиями руководили Степанов, Рудаков и Быкова. Группу бурильщиков вела Катя. На первое занятие пришла к ней одна молодежь – Наташа, Иван, Вася, Федот. Они с интересом прослушали ее вводную беседу. На втором занятии число слушателей удвоилось.